Они предупредили, что к вечерним банкетам не вернутся, и сегодня найти их уже не удастся. Это означало, что весь день и ночь они будут заняты. Клиент оплачивает присутствие гейши независимо от того, куда и когда она его сопровождает – в чайный домик, в бассейн или на площадку для игры в гольф. Всякий вызов гейши за порог определенного ресторана или чайного домика Ханамати считается командировкой. Например, гейшу Йоси приглашают на банкет в Акасаке. Это командировка. Поход в бассейн днём – то же самое. Некоторых удивляет, что за приглашение гейши в бассейн, где она наслаждается купанием, клиент должен платить. Но скажите, чем отличается приглашение гейши в бассейн или на раунд гольфа от приглашения полюбоваться вместе на цветущую сакуру, как это делалось в прошлом? Те формы найма гейш, где им доставляют удовольствие по оценке тизуру, в последнее время используются все меньше и меньше. Раньше пригласить на увеселительное мероприятие полный состав гейш означало для мужчины показать свое могущество и богатство. Хотя в наши дни такое «роскошество» уже практически исключается, Сама идея подобного щегольства еще живет и проявляется в том, что мужчины иногда приглашают несколько гейш или даже одну пару на какое-нибудь полуденное рандеву, которое гейши называют «одейто» от английского «date» — «свидание». Клиенты гейш тоже стали уже не те. За 18 лет работы Тезуру убедилась в этом. Раньше главным потребителем услуг гейш был владелец мелкой частной компании или бизнесмен средней руки. Расходуемая им на гейш наличность была его собственным капиталом. Это были деньги его семейного бизнеса, и никого не беспокоило, на что он тратит средства, потому что он был их главным распорядителем. А потом отличить свои деньги от активов компании довольно сложно.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 Конечно, дать такой обед престижно и почетно, но, по мнению Тизуру, былого искусства пользоваться услугами гейши у пышных застолий уже не проявляют. Нынешний общественный деятель или крупный администратор значительно выигрывает в глазах своего окружения, если знает мир чайных домиков и знаком с известными гейшами. Всякий, претендующий на занятия высокого поста в Токио, должен обладать такими связями и опытом. Молодого выдвиженца в крупных компаниях и корпорациях специально водят на банкеты с гейшами, чтобы он набирался там соответствующего опыта. Больше того, когда у такого работника появляется перспектива занять высокий пост, а ему еще нет 50, он нередко начинает брать уроки пения. Он разучивает несколько код с тем, чтобы попросить гейшу подыграть на семисцене.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 Уходя с постов, где такое разрешается, они навсегда расстаются и со своими подругами-гейшами. Но гейши данного дома могут сохранить добрые отношения с самой фирмой или корпорацией. Руководство этой фирмы всегда может рассчитывать на особое расположение дома гейш. Гейши охотно идут навстречу не потому, что он господин Танака, а потому, что он в данный момент президент корпорации Акефуса ЛТД.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 Больше зарабатывают и с большей уверенностью смотрят в будущее, но возможности расслабиться во время обеденного перерыва с гейшами у них стало меньше. Статьи расходов на гостей тоже претерпели существенные изменения, и на положение гейш это также сказалось. Хотя по правилам японских компаний забота о досуге служащих считается вполне закономерной и оправданной, но содержание за счет любовниц гейш там не предусмотрено.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 Когда мамы Гейш вспоминают за чашкой чая былые годы и сравнивают их с нынешним положением, они все единодушны в том, что гейши лучше сохранить работу. Главная проблема содержанки в том, что она не может оставаться ею навсегда. Она может лишиться милости Патрона, он сам может умереть, не оставив ей завещание.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 и болезненно переживать невозможность сделать так, чтобы любимый человек принадлежал тебе одной, лучше же продолжать работать, получать удовольствие от уроков музыки и танца и встречаться с друзьями. Некоторые представители новой клиентуры «Гейш» являются собой чистый образец «снобов», которым нравятся организации проведения дорогих и редких в нынешние времена мероприятий с участием гейш, потому что им льстят удивление и восхищение коллег или деловых партнеров. Может показаться странным, но большинство подобных клиентов посещают токийский Симбаси и киотский гион именно потому, что там традиции гейш соблюдаются особенно строго.